Глава двадцать пятая. Когда я снова опускаюсь в кресло, то каждая клеточка в теле все еще вибрирует от волнения. Это было невероятно. Это было круто. Я была, ощущала себя крутой. Впервые, наверное. Чувствую, что достойна своих родителей. Мне даже хочется скорее папе об этом рассказать. Он будет гордиться мною. А все благодаря Марку. Это он заронил в меня это убеждение, что я смогу, что должна попытаться. Ведь если даже не попытаюсь, то никогда не узнаю, могу ли. Тренировка на скалодроме как репетиция получилась. И сегодня он поддержал меня. Спасибо ему за это огромное и искреннее. Девочки из группы теперь смотрят на меня с интересом. Кроме Лиды, конечно. Она выглядит кислой и недовольной. «У тебя круто получилось!» На соседнее с моим креслом подсаживается Катя. «Ты и всех нас выручила, Кира». «Я и не знала что ты так круто умеешь играть на пианино». С ряда сзади склоняется мой одногруппник Артем. По привычке бы про себя съязвить, вслух-то я вряд ли решусь, что он и не может многого знать обо мне. Удивительно, если имя вообще запомнил. Но даже про себя сейчас не хочется. Я нахожусь на таком эмоциональном подъеме, что даже внутренний сарказм кажется неуместным. И я просто киваю Артему с улыбкой приятно осознавать что я конечно не без помощи марко но все же не будучи лишь его тенью смогла заявить о себе как кира а не только как девушка популярного парня пьянящее чувство ничего не скажешь но стоит помнить что люди меня окружают те же и вряд ли что то изменится после сегодняшнего особенно учитывая разбухшее как от дрожей Недовольство Лиды. Она бы, наверное, предпочла проиграть и опозориться, чем признать мое участие важным. После выступления всех групп первокурсников, жюри подводит итоги. Первое место достается биологам. У них действительно было очень яркое и содержательное выступление. А второе – нам. И это очень-очень неожиданно учитывая заминки. Диплом, конечно, идет на сцену получать Лида. Ведет себя так, будто только что выиграла конкурс «Мисс Вселенная». После завершающих слов ведущей и напутствия теперь уже точно студентам первых курсов, концерт заканчивается. Зал разражается возбужденным гулом обсуждений и человеческое море начинает вытекать через входы-выходы в коридор. Так-так-так, первокурснички, не расходимся. За колоннами зала после концерта нам дорогу преграждают старшекурсники, и впереди них Булкин. Это еще не все. Его губы растягиваются в зловещей улыбке. Думали так просто стать студентами главного университета страны? А как бы не так. Вручение пропуска и зачетки еще не делает вас членами нашего студенческого сообщества. Мои пташки желтороты Хочется закатить глаза на его помпезную речь. Но я, поймав хитрый взгляд Марка, продолжаю стоять с остальными первокурсниками. «Сегодня вечером вы пройдете настоящее посвящение». Он поднимает руку с зажатой в пальцах пачкой ярких цветных флаеров. Конечно, зрители Хогвартса мы сильно испугались. Слышится из толпы, и я узнаю этот голос. Баганов, предводитель павианов. О, по-настоящему по, по актёрски удивляется Булкин. Интересно, почему он не в Амхате или в Щукинском? «Был бы успешным артистом». «И кто это у нас вякнул?» Он вскидывает брови, пока остальные парни за его спиной улюлюкают, и проходится взглядом, прищурившись по толпе. Конечно, Антон и так знает, кто это сказал, но театральный акт должен пройти от и до. «О, это ты, мой дорогой друг!» Раскидывает руки, вперевшись в Баганова совсем недружелюбным взглядом. Тот самый, смелый и сильный, самоутверждающийся за счет унижения мелких девчонок. В толпе первокурсников начинаются переглядки, а мне хочется спрятаться в какой-нибудь далекий угол, ведь все понимают, о ком идет речь. Травля имени меня... Имела весьма публичный характер до недавнего времени. Я даже начинаю пятиться назад, но Марк, с другой стороны, тут же пригвождает меня взглядом. Так и говорит. Стоять, Веснушка, не сдаваться. «Вот именно тебя я и буду посвящать максимально интересно», — продолжает Булкин, хищно улыбнувшись. Устанавливается полнейшая тишина и все внимательно наблюдают и слушают, чем же все закончится. «Или засал, а, Баганов?» Эта фраза действует на предводителя павианов, как красная тряпка. Он делает шаг вперед и замирает напротив Булкина. Очень близко. Настолько, что мне кажется, что прямо сейчас завяжется драка. Ой-ой, тогда нам всем не сдобровать. «Не засал!» Наконец роняет Баганов и выдёргивает из рук Булкина один флаер а потом уходит, не оборачиваясь. Остальные тоже начинают подходить за билетами, которые раздаёт не только Булкин, но и другие старшекурсники. Я, засунув руки в карманы, пытаюсь просочиться мимо, но не тут-то было. «Куда это вы, девушка?» М? Тут же объявляет Булкин, а я останавливаюсь и вжимаю голову в плечи. «Марк, ты видел, а? Ты видел? Твоя рыжуля решила слиться, сейчас прям!» «Булка, полегче!» — смеется Марк. Кира идет по умолчанию. «Думаю, Марк вполне себе предполагал, что я попытаюсь отмазаться, и также думаю, Он мне этого сделать не позволит, так что сопротивляться бессмысленно. Но я всё же попробую. Я не хочу туда идти. Смотрю на него жалостливо, когда он отводит меня за колонну. Надо, Кира, иначе это расценят как слабость в отношении Баганова и Павианов. Ты же видела, что Булка его спецом зацепил. Ну и ладно, хмурюсь. Не собираюсь я воевать с ним, пусть не трогает меня, и все на этом. Так не бывает, Кира, качает головой. Ты уже с ним воюешь. И прекратить это можно только окончательно, поставив придурка на место. А он, я хочу тебе сказать, не такой уж и простак, но мы его обязательно посадим на задницу. От меня это как зависит? Зависит. Когда он обделается, ты должна быть рядом. Пойми, если ты на поле потерял мяч, а противник его не принял, то ты просто потерял мяч. А если принял, ты проиграл. Ты должна принять этот мяч, когда Баганов его потеряет. И тогда они окончательно от тебя отвяжутся. Он все равно не оставит меня в покое. Что ж, смотрю на флайер. Клуб «Тиктоник», вход номер три. Приглашение оформлено в стиле Булкина. Посвящение — оперение желторотиков. Блокбастер прям. Но зная Булкина, мои глаза расширяются от удивления, когда вижу дату. Посвящение сегодня? А что тебя удивляет? Пятница вроде. Ну, просто... Эх, ладно. Я надеялась, будет время выдохнуть после сегодняшнего. Во сколько нужно приехать? Я сам за тобой заеду. Будь готова к половине восьмого. Меня забирает бабушка. У нее есть время между заказами, и она сама позвонила и предложила заехать за мной. А Марк уходит со своей компанией готовиться посвящать первокурсников. Уже по-настоящему, как выразился Булкин. И, конечно, бабушка без проблем отпускает меня в клуб. Времени на сборы у меня остается не так, чтобы и много. Я иду в душ, мою волосы. Высушив, долго думаю, что с ними сделать. А пока подсыхают, кручусь у зеркала, то с одним платьем, то с другим. Или, может, вообще стоит пойти в джинсах и том белом пуловере, что недавно купили с бабушкой. Ох. Сама себя сейчас не узнаю. Когда это я так долго решала, в чем куда-то пойти? Да еще и в клуб. Немыслимо просто. Но мне очень хочется выглядеть красивой. Статус девушки Марка обязывает, так сказать. Пусть эффективной девушке. Только вот это «фиктивной» стало звучать с горчинкой. Отзывается оно внутри дискомфортом. Соднит. Опускаю руки и вглядываюсь в свое отражение. Ох, и доиграешься ты, Кира. Потом больно будет. Сердце по осколкам собирать ни чуточку не легче, думается мне, чем от павианов обороняться. Вздохнув, я трясу головой. Надо все же сосредоточиться на выборе одежды. Решаю надеть джинсы и голубую блузку посчитав, что в пуловере может быть жарко. Пахнуть потом мне бы точно не хотелось. Волосы сушу и вытягиваю расческой, а передние пряди закрепляю заколкой на затылке. Надеваю любимые часы, которые родители мне привезли из поездки в Болгарию, и делаю легкий макияж, а немного подумав, подвожу глаза ярче. Я ведь в клуб собралась. По Марку можно часы сверять. Он никогда не опаздывает. И вот уже в 19.28 раздается в квартиру звонок. «Ты идеальная девушка, Кира», — говорит Марк, когда я впускаю его и сразу начинаю обуваться. «В смысле?» Щеки, конечно, сразу реагируют теплом. Мы договариваемся на время, и ты к нему уже готова. Это странно. Стягиваю с плечиков пальто и надеваю. Поверь, это прекрасно, усмехается он. И это очень редкое явление. Я смеюсь в ответ, пока мы выходим из квартиры, и даже представить не могу, что принесет мне сегодняшний вечер и как он закончится.